Глава 33. Мы с Мистей в будущем. Мистя болтала всю дорогу, пока мы шли по туннелю, сплетничая о тех, кто присутствовал на котельоне, во что они были одеты, с кем общались, о том, в каком восторге она была, столкнувшись там со мной. И обо. «Не хочу показаться глупой влюбленной дурочкой, но я просто обожаю его», — говорила она задумчиво. «Я знаю, что и он любит меня. Это прозвучит странно, но между нами есть связь, Я это чувствовала с самого детства. Моя мама и мама Бо постоянно об этом твердят, и они убеждены, что мы поженимся годам к двадцати трём. Она произнесла это как раз тогда, когда мы подошли к груди мусора под отверстием колодца, там, где случился мой второй и самый чудесный поцелуй с Бо. Из всех мест в мире это было не самое для меня подходящее, чтобы размышлять о потенциальной свадьбе Мести и Бо. И, слушая, как девушка туманно рассказывает мне о какой-то их связи и тому подобном, я была очень рада, что она не знает о нашем поцелуе. Пока Мисте пыталась забросить крюк, я тоже заглянула в шахту колодца и подумала о лысом крикуне. Сейчас как раз было его время ночи. После нескольких попыток Мисте, наконец, удалось зацепить крюк, и мы стали карабкаться, цепляясь за узлы на верёвке. Когда мы выбрались из колодца в Центральном парке будущего, было уже за полночь Луна стояла высоко, заливая парк тусклым серебристым светом. Вокруг стояла тишина, лишь слабый ветерок шелестел в кронах деревьев. И слава богу, никаких лысых мужиков. «Сюда!» месте направилась к шведскому коттеджу, и я поспешила за ней. Некоторое время она целеустремлённо шагала на запад вдоль дорожки для верховой езды, а потом резко свернула на узкую грязную тропинку. Очевидно, у неё был план, конкретное место, куда она направлялась. Моя голова гудела от напряжения в попытке понять, зачем она привела сюда меня, а не одну из её близких подруг, вроде Верити или Хетти. И почему мы только вдвоём, без компании. Потом мы вышли из парка на улицу Сентрэл Парк Вест и, увидев, куда направляется Мисти, до меня, наконец, дошло, почему она взяла с собой только меня. Две остроконечные тени пронзали ночное небо, а следы ужасного вандализма были заметны даже в лунном свете. Перед нами смутно вырисовывались две башни здания сан -Рэма. «После того, как мы осмотрели квартиру Верити и школу, — сказала Мисти мне захотелось пойти к нам и выяснить, что произошло с нашими семьями. Я подумала, что мы должны пойти вместе с тобой, только ты и я, на случай, если мы обнаружим что-то ужасное, сама понимаешь. Я планирую потом повторить то же самое с Хэтти». К её логике было не придраться. На самом деле это было очень даже тактично. Как и я, она стала свидетелем шока Верити от послания её родителей на стене спальни. И это была всего лишь надпись. А что, если бы мы, как в школе, обнаружили у нас дома давно мёртвые тела, тех, кого мы любили? Это определённо было лучше пережить на глазах одного человека, а не всей компании. Итак, мы пересекли заросшее травой поле, которое прежде являлось улицей Сентрал Парк Уэст, и остановились перед Сан -Рэма. на котором гигантскими буквами были выведены две полные ненависти фразы. В этот раз я смогла более внимательно рассмотреть фигуру, болтающуюся в петле на фасаде здания. Это был мужчина. Его черты лица уже давно нельзя было разобрать из-за воздействия погоды и немногих оставшихся в живых птиц. Но одежда всё ещё оставалась целой. Веревка на его шее была затянута поверх воротника пальто, из-за чего он и провисел так долго. Впервые увидев фигуру вблизи, я вдруг узнала это пальто, чёрное с фиолетовыми рукавами. Человек, висевший на фасаде моего дома, был Мэнни Уаннимейкер, радиоведущий с радикальными политическими взглядами. Они повесили Мэнни, — выдохнула я. Местья только покачала головой, и мы вместе вошли в здание. Сначала мы отправились к Коллинзам. Наши шаги отдавались эхом, пока мы поднимались по внутренней пожарной лестнице, ориентируясь лишь с помощью фонариков смартфонов. На лестнице пахло плесенью и заброшенностью. Мы поднялись на 21 этаж и вышли с лестничной площадки. Единственное окно на этаже в конце тёмного коридора оказалось разбито в дребезги, и было видно, что дождь регулярно заливает помещение. Авер заплесневел и омерзительно вонял. Входная дверь в квартиру Коллинзов была приоткрыта, и скрипнула, когда месть оттолкнула ее. На дорогом белом ковре виднелись грязные следы ботинок. Мародеры уже явно побывали здесь, но были довольно разборчивы. Некоторые ящики были выдвинуты, но в целом мебель совсем не пострадала. Очевидно, это было дело рук охотников за сокровищами, а не просто стихийный вандализм. Ветер свистел в разбитых окнах, заставляя занавески колыхаться. Стебли некоторых комнатных растений провели последние двадцать лет, отчаянно пытаясь добраться до окон в поисках солнечного света и влаги. Они были похожи на змей, обвивших кресло и диваны. И при взгляде на них у меня мурашки побежали по коже. Ступая за месте медленно и осторожно, я осматривала квартиру. Нижний шкаф в гостиной был цел. Аккуратные ряды книг стояли нетронутыми вот уже 20 лет. Сверху их покрывал слой влажной пыли, но название на корешках ещё можно было разобрать. Это была классическая книжная полка избирателей-республиканца. Полное собрание сочинений Тома Вулфа, включая оригинальное издание «Костров амбиций» в твёрдом переплёте, всё, что когда-либо было написано Айн Рэнд, «Свобода выбора» Милтона Фридмана и его супруги Розы, и куча книг, написанных ведущими Fox News, такими как Билл О'Рейли и Гленн Бэк. Я криво усмехнулась, заметив на нижней полке живую историю авторства Хиллари Родом Клинтон. Примечание. Хиллари Клинтон является членом Демократической партии оппонентов Республиканской партии. Конец примечания. «Полагаю, это был подарок», — сказала я местью, указывая на неё. Девушка насмешливо фыркнула. «Само собой, там даже есть автограф. Старли от Хиллари». Мой дядя Морти подарил её маме на день рождения, просто чтобы побесить её. Сработало, конечно. Дядя Морти тот ещё леволиберальный говнюк. Но моя мама всё-таки оказалась той, кто посмеялся последним, когда Хиллари проиграла выборы. Родителей Мисти, или, по крайней мере, их тел, в квартире не было. «Вероятно, они добрались до убежища», предположила Мисти. Пройдя через пустую квартиру, я подошла к спальне Оза. Осторожно переступив порог, Я вновь увидела на стенах всю атрибутику «Рейнджерс». Плакаты, вымпелы и свитера в рамках. Только теперь их яркие красные, белые и синие цвета поблекли от времени и пыли. Тут я кое-что заметила. Маска вратаря исчезла. Та самая жуткая маска с подписью вратаря «Рейнджерс», которая была разрисована в цвета американского флага. На том месте, где она находилась в нашем времени, в пыли, остался круглый след — как бледное пятно на стене после того, как сняли картину, много лет висящую на одном месте. Я нахмурилась, размышляя. Кто-то недавно был здесь и забрал маску вратаря. Бам! Дверь за моей спиной захлопнулась. Я резко обернулась, и мой пульс подскочил. Неужели это был ветер? Или что-то ещё? Я уже потянулась к дверной ручке, когда слабо дребезжащий звук заставил меня снова обернуться и посмотреть на спальню. Звук шёл из гардеробной Оза. Мои глаза расширились, а сердце начало коло... Внезапно с громким треском дверь гардеробной Озы распахнулась, и оттуда с воплями выскочили три тёмные фигуры с занесёнными кулаками. Их главарь бросился на меня с неподдельной яростью и замахнулся кухонным ножом.